Да, правда. Я не ожидал тебя здесь увидеть. Глеб сказал, что ты уехала на стажировку. Ах, так все-таки это Глеб тебя прислал. Полина была как будто разочарована. И как я сразу не догадалась? «Наверное, вас, как обычно, заклинило на какой-нибудь формуле, и тебе потребовалось уединение, чтобы расколоть задачку». «Я права?» Ее светло-серые глаза под красиво изогнутыми бровями заблестели. «Ты еще не выслушала меня?» — начал было Виктор, но Полина его перебила. Я для вас всегда была бесплатным приложением Глеба. Вы теперь продолжаете самым наглым образом пользоваться этим, чёрт побери! Если хочешь побросаться предметами, я к твоим услугам, вздохнул Виктор. Нужно же чем-то отплатить тебе за гостеприимство. Я больше не дерусь с мужчинами. Светским тоном сообщила Полина. Да, почувствовав, что она и в самом деле не настроена сражаться, Виктор позволил себе немного иронии. И с чем же связана такая перемена поведения? Я нашла другой способ добиваться своего, гораздо более эффективный. Виктор хотел поймать подачу. но тот участок мозга, который отвечал за его чувство юмора, почему-то оказался блокированным. Он закинул ногу на ногу и, не придумав ничего лучшего, вздернул вверх одну бровь. Полина, похоже, не обратила никакого внимания на богатство его мимики. Вот что мне непонятно, сказала она. Почему Глеб прислал тебя именно сюда, а не в тот домик, где вы обычно тусуетесь? Родители в поле, так что тебе вряд ли кто помешал бы. Опять же, домоскавы ближе и телефон есть. Теперь я вижу, что мы сглупили. Глеб предложил, я согласился. Короче, не подумали. Не возражаешь, если я уеду завтра? Без машины у тебя и выхода другого нет. Электричек на Москву сегодня больше не будет. Надеюсь, ты не обидишься, если я переселю тебя на диван и займусь собственную спальню. Пока Полина перестелала постель, Виктор стоял сзади и наблюдал за ней. В какой-то момент он отключился и, не подумав, брякнул: "Ты стала очень красивой". Руки Полины замерли в воздухе, а ее спина на секунду окаменела. Потом она продолжила свое занятие, бросив через плечо: "Спасибо за комплимент". Виктор не собирался убеждать ее в обратном. Комплимент так комплимент. На щеках у него, тем не менее, загорелись два малиновых пятна. И даже когда Виктор удалился в свою комнату, он никак не мог успокоиться и заснуть. Несколько раз вставал и бесцельно шатался из угла в угол, подходил к окну и выглядывал на улицу. На синем заднике ночи отчетливо прорисовывались верхушки елей. На одной из них ядовито желтым колобком была нанизана луна. Посыпанная щебнем дорога мерцала таинственным голубоватым светом и напоминала театральную декорацию. Эта картина запечатлелась в сознании Виктора и вставала перед ним, как наяву, стоило ему закрыть глаза. Только часам к трем ночи он почувствовал, что его обволакивает благодатная дрема. Вылезать из-под одеяла больше не хотелось категорически. И именно в этот момент дверь, ведущая в спальню, распахнулась.